«Вообще, полезные у ламы знакомства», — подумал Геральт, сдирая из себя гидрокостюм. «Ребята вышкаленные и нелюбопытные, надо бы тоже с ними дружбу завести, не в последний раз на югах». До гидроузла добрались так же быстро. Ведьмаки сошли на берег, а Вирги сказали, что еще порыбачат, и снова отбыли в сторону Кинбурна. «Нам же проще», — проворчал Ламберт, забрасывая на спину сумку. «Не придется отвозить. Ну что, двинули?» Геррольд молча подхватил баулы и направился по изъеденному ветрами и брызгами молоку к металлическому мостику. Джип при виде хозяина весело пискнул сигнализацией, разблокировал двери. Погрузив снаряжение, Геррольд первым уселся на место рядом с водительским и набрал Весемира. Тот снял трубку после первого же гудка, словно ожидал этого вызова. Снова. Здравствуйте, учитель, первым поздоровался Геррольд. Ну, наконец-то. чуточку сварливо произнёс Весемир: "Я уж заждался. Это ваша яхта только что шастала у Майского". Геррольд не особенно удивился, подобное происходило не впервые. Иногда ему вообще казалось, что Весемир либо умеет читать мысли, либо незримым духом постоянно витает у него над головой и непрерывно наблюдает за любым его действием. Почти всегда оказывалось, что Весемир осведомлен о делах и проблемах каждого ведьмака заметно лучше, чем те полагали. — Не яхта, швертбот, — уточнил Геральт. — Учитель, есть разговор, но не хотелось бы по-сотовому. — Разумно. Знаешь кафешку, свитесь на набережной около стадиона. — В Очакове? — спросил Геральт, ничему уже не удивляясь. — Ну не в Одессе же, — усмехнулся Весемир. — Вы в Очакове, учитель? — Да. Со вчерашнего дня мы будем в течение получаса светиться около стадиона. Жду, сказал Весемир и отключился. Ламберт, примерно в середине разговора, тоже севший в машину, дождался, когда Герльд даст отбой, и многозначительно хмыкнул. "Светись, говоришь? Это на той стороне мыса. Знаешь где?" "Знаю, поехали". Ламберт лихо тронулся с места и погнал в горы на запад. Всё-таки Весемир супер ведьмак. сказал он напарнику: "Всегда на полшага впереди в любом деле". "Да уж", буркнул Герльд, приоткрывая окно. Свежий ветер немедленно ворвался в салон. "Но жизнь меня забери, я этому только рад". "Я тоже", отозвался Ламберт. Кафе "Свитись" действительно располагалось на набережной. Весемир сидел за самым дальним столиком открытой площадки в компании большой фарфоровой чашки, расписанной цветочками. Можно было спорить на что угодно: в чашке у него зелёный чай, либо с жасмином, либо вообще без примесей. Ведьмаки оставили машину на площадке и направились к Весемиру. Набережная в это время года была почти пуста, а вот в сезон здесь, конечно же, не протолкнуться. Здравствуйте, учитель, хором поздоровались Ламберт и Геральт. Весемир кивнул и покосился на официанта, который вынырнул откуда-то из кухонных недр на задах здания и поспешил к столику. «Я не голоден», — предупредил Весемир. «Пиво по бокалу можете взять, а крепче ничего не надо». Официант тем временем приблизился и замер у столика. «Чем кормите?» — дружелюбно поинтересовался Ламберт. «Рекомендую мясо в горшочках», — мгновенно отозвался официант и приготовился записывать. Две дозы, веля Ламберт. И два салатика, да? Геррильд утвердительно кивнул. Ну и два пива, закруглился Ламберт. Три, поправил Весемир. Ты считать разучился, Лам? Простите, учитель, Ламберт смущённо приподнялся в пластиковом кресле. Я не подумал. Да ладно, ладно, отмахнулся Весемир и поглядел на официанта. Неси, давай. Тот торопливо ушёл назад на кухню. Я уж и не помню, когда мы пили с вами пиво в прошлый раз, учитель. Деликатно пришёл на помощь другу Герельд. Не помнишь, потому что этого никогда не было, проворчал Весемир. У начала Чёрного моря грех не опрокинуть чарочку. Обычно я тут пью коньяк Зелени Гай, но сейчас и в самом деле лучше пиво. Расслабьтесь, хлопцы, всё в порядке. Ламберт глубоко вздохнул и улыбался. Герельд, рассказывай ты, велел Весемир и потянулся к чашке с чаем. Коротко, без выводов, только факты. выводы позже. Да, учитель. Случай проблемный, судя по тому, что мы успели увидеть на комбинате Шалят неопознанные механизмы. Выглядят как округлые диски двух или более размерных классов, диаметром около 80 см и около полутора метров. Скорее всего, снабжены технологией свободного парения. Несут лучевое или плазменное оружие, свободно прожигают борта морских и речных судов. а также броню боевых роботов, таких как Жукер, Рип, Скорпена и им подобных. Вполне возможно, что диски всего лишь мобильные эффекторы бронепехоты, и что базируются они на матки существенно больших размеров. В районе Комбинацского лимана они потопили несколько судов, в том числе транспорты с метанолом. Метанол впоследствии разгрузили прямо на дне и вывезли, не вытаскивая на поверхность. Остальные суда, надо полагать, не тронули. Ученица комбинацкого техника показала нам сильно повреждённый экземпляр малого диска, найденный года 4 назад в прибрежных осыпях. Этот в данный момент спрятан на комбинации в одном из подсобных строений. Большой диск мы только что видели на Майском. Похоже, что он в компании себе подобных Некоторое время назад полностью опустошил весь остров, там вообще не осталось действующих механизмов, а здания впали в цепенение и постепенно приходят в упадок. Основное сражение развернулось в подвале корпуса А. Там просто-таки склад выведенных из строя боевых роботов Майского. Диск мы нашли только один. Хорошо бы его вывести и изучить, причём как можно скорее. В целом, у нас всё Весемир выслушал всё это с бесстрастным лицом, потом вынул мобильник и нажал всего на одну кнопку, явно использовал короткий вызов. Хитсфорд, вышли техничку в Ачаков немедленно. Надо кое-что эвакуировать. До да кого угодно, Иларию, например. Да, четверых вполне достаточно, всё. Убрав мобильник, Весемир спокойно сообщил: "Диском из подвала займётся Иларию, а вы подготовьте к вывозу комбинацки". Техничка потом за ним заскочит. Хорошо, учитель, подготовим. Пусть имеет в виду, штатный вход в подвал корпуса А заварен и зарекодирован, но в стене котельной есть пролом. Его атакующие и сделали, я думаю. Учтём. Теперь о контракте с комбинатом. Как ты собирался поступить? Шахтарум приезжает сегодня и без сомнения захочет тебя увидеть. Поскольку мы пока не знаем, с чем именно столкнулись, заключать контракт я постерёкся бы, сказал Геральт твёрдо. Логично, кивнул Весемир. Сделаем так: с этой минуты контрактом и вообще переговорами с Шаком Тарумом займусь я. Ты с Ламбертом и остальные продолжите собирать данные об этих дисках, будь они неладны. Остальные, вопросительно приподнял бровь Геральт. Я вызвал всех, кого мог, спокойно сообщил Весемир. районы Эскиле, Сигурда Шарафа, даже Желторотыши. Все, кто был свободен и всех, кто был занят. Это не рядовой случай, хлопцы. Тут заваривается каша покруче, чем с Харьковским трансформатором. Даже так, напряжённо спросил Ламберт: "Всё настолько серьёзно?" "Серьёзнее некуда. Ага, пиво несут. Поэтому прервёмся. Пока отдыхайте, пейте, закусывайте. Полчаса затем продолжим. Вот оно как всё поворачивается, подумал Герльд, кивая официанту в знак благодарности. Ожидал я проблем, но чтобы таких. Эх. Если записные одиночки вынуждены работать командой, значит, действительно произошло нечто экстраординарное. Всю обратную дорогу Герльд молчал, рос сеной нагляды на степные пейзажи за окном. Перед самым отъездом, когда Ламберт отлучился в сортир, Весемир спросил Геральта: "Тебя что-то гложет?" Голос старого ведьмака был отстранённо спокойным. Ничего невозможно скрыть от Весемира. Геральт постепенно свыкся с этой простой истиной, поэтому не имело смысла лукавить или недоговаривать. Самую малость учитель я я дал слову ученицы комбинацкого техника пообещал забрать её с собой, когда мы выполним ведьмачью миссию. Забрать куда? Туда, где она научится большему, чем у комбинацкого техника. Но слово Арзамас я не произносил. Что ж, вздохнул Весемир. Дал слово значит заберёшь. На обратном пути Геральт размышлял ещё и о том, что слово, ведьмачье слово, которое крепче самого твёрдого металла, почти всегда вырывается само, помимо воли. Зачем Геральду было давать какие-либо обещания девчонке с края света? К чему вообще с ней торговаться? Взять за шиворот, встряхнуть как следует, в крайнем случае припугнуть или по щекам надавать. Выложит всё как миленькое, никуда не денется. Сколько раз проверено и на шустрых пацанах без призорников, и на ещё более шустрых пацанках. Это братье шустра только когда слабину чувствует, а против силы идти не приучено, предпочитает подстраиваться. Но Геральт всё-таки дал слово, и как бывало уже не раз, немного жалел об этом. Жалить всерьёз ему не позволяла непреклонная ведьмачья натура. Ламберт, видимо, почувствовал настроение напарника, по сему даже не пытался нарушить молчание. Встрепенулся он только перед поворотом у самого комбината. Ну что, первым делом вынем диск из будочки, неплохо бы отозвался Геральт. Только джип на территорию не загоняй. Вдруг надо будет куда-нибудь срочно сорваться, а тут ворота заперты, и, как обычно, хрен кого из охраны или клановых бонс сыщешь. Поспрашиваем местных. Возьмем электрокар, я видел, работяги емкости с метанолом на них возят. Согласен. Кирнул Ламберт, паркуясь у административного корпуса. Чешую потом переберем и просушим. Сначала диск.